«Даниил, ты не поторопилась откровениями?» Осторожно спросил я Соню, когда она пересказала мне свой разговор с Егором. Соня встёрнула подбородок, на ее умелом и уже таком родном лице отразилась непреклонная решимость. «Это нужно было сделать. Наше семейство слишком тяготеет к тайнам. Если не поменять подход, рано или поздно мы совсем утратим доверие друг к другу». Она мягко взяла меня за руку. «Думаю, ты напрасно беспокоишься о реакции Егора. Он, как никто другой, знает...» что у людей внезапно могут возникать новые привязанности. Я накрыл его ладонь своей, внимательно рассматриваясь прозрачно-голубые Сони на глаза. Неужели Соня все еще не простил ему историю с Ликой? Скорее всего, простила, но не забыла. Кажется, у всех членов клана Пшеничниковых на редкость хорошая память. Ведь уже мне было неловко перед Егором. Я знал его дольше, чем Вику. Дольше, чем Пшеничникова и Соню. По отношению ко мне он всегда вел себя безупречно. По крайней мере, у меня ни разу не появился повод в этом усомниться. Доверие было одной из главных наших совместных ценностей, но теперь он будет знать, что у меня и для него есть второе дно. Впрочем, уже на следующий день произошло событие, которое отодвинуло на дальний план все переживания по поводу дружбы. Ночью в Москву пришел омерзительно мрачный циклон. Я уныло попивал кофе, глядя в окно на серые потоки дождя и пытаясь прикинуть, смогу ли добежать до машины в одной куртке или мне все же потребуется зонт. Рядом на столе требовательно запиликал телефон. Я бросил взгляд на экран и насторожился. Звонила Настя, помощница Пшеничникова. «Даниил, по просьбе Сергея Викторовича, я прямо сейчас организую конференц-кол с участием Егора, Софьи и Александры. Вы готовы?» «Да, конечно». С того самого дня в Сиэтле, когда Нейтан сообщил мне о срочном звонке Егора, я испытывал страх перед незапланированными звонками. Странный состав участников тоже не давал поводов для оптимизма. В другом конце послышались знакомые голоса. Мы насторожно и коротко переговаривались друг с другом, без цене привычной дружелюбной непосредственности. Все ждали Пшеничникова. Наконец, его голос прервал наш отрывистые реплики. «Все на месте?» Даня, Соня, Лика, Егор. «Сегодня ночью Алена почувствовала себя плохо. Возникла необходимость отвезти ее на время в клинику в плесе. Речь не идет о жизни и смерти, но, скорее всего, ей потребуется новая схема лечения и реабилитации. Меня не будет весь день. Возможно, пару дней. В зависимости от того, что скажут врачи. Соня, Лика, вам нужно забрать детей. В ближайшее время бабушка останется в клинике». Поэтому не имеет смысла оставлять их за городом в обществе экономки и нянь. Мы все прекрасно поняли смысл слов пшеничникова. Закрытая и чудовищно дорогая клиника в плесе специализировалась на неврологии. После смерти Ванечки Алена проходила там лечение от депрессии, еще несколько раз на моей памяти ездила туда на пару недель, чтобы пройти медицинский чек-ап и отдохнуть от московской суеты. Но в всех поездках не было ничего срочного. Сони и Лика обрушили на отца стаката от тревожных вопросов: Что случилось? Где мама? Как она себя чувствует? Почему ты нам не позвонил? Ты ее везешь? Дай ей трубку. Все нормально. Мама рядом. Она спит, и будить ее я не буду. Поздно ночью началось что-то вроде галлюцинаций. Поэтому я связался с врачом, и он рекомендовал не тянуть и привести ее в клинику как можно скорее. Не звонил вам, потому что решал срочные вопросы, но ситуация все время была под контролем. С детьми все в порядке. Осторожно вклинился я в перекрестный поток вопросов и ответов. На мгновение в воздухе повисла тишина нарушена бесстрастным голосом Пшеничникова. «Идите в порядке. Итак, основное вы знаете, задачи свои знаете. Я на связи, если что-то понадобится. Вас буду держать в курсе». Без дальнейших церемоний Сергей отключился, оставив нас всех наедине со своими мыслями и вопросами. Однако не прошло и пяти минут, как мне перезвонил Егор. Друже, надо поговорить. И думаю, лучше не в офисе. С нам за это время ничего не случится». «Ну приезжай ко мне, здесь нам никто не помешает. Пока будешь ехать, я попрошу Настю передвинуть утренние встречи». Уже через 20 минут зашушали ворота, Егор, небрежно припарковавшись прямо у лестницы и в два прыжка преодолевшие ступеней, интерпеливо ворвался за благовременно открытую мной дверь. «Привет. Кофе хочешь? Заходи в гостиную, я принесу». «Да, спасибо», — ответил он, однако вместо гостиной последовал со мной на кухню. Устроившись на стуле, он забарабанил пальцами по столешнице. Я возился с кофемашиной и молча ждал, что он скажет. Мы еще не виделись с ним с тех пор, как Соня сообщил ему свои и наши с ней новости. Знаешь, я все время думаю над тем, что случилось тогда с Викой. И чем больше думаю, тем больше меня смущают некоторые факты, не вписывающиеся в историю неудачной попытки самоубийства. Так, понятно. Похоже, Сонин рассказ не имеет никакого отношения к теме разговора. Я не видел смысла обсуждения закрытой темы до сегодняшнего утра, но надеюсь, теперь нам от нее никуда не деться. Невозможно бесконечно закрывать на все глаза. Можно быть, скажем так, достаточно гибким в принятии решений, однако принимать их хочется на основе знания реальной ситуации, а не стоя в позе страуса с головой, засунутой в песок. Согласен. Что сегодняшних событий так на тебя повлияло. Как ни странно, твой вопрос о детях мне показалось, что не случайен, и что в твоих умозаключениях мы с тобой близки. Ну и каким выводом ты пришел? И почему мой вопрос о детях стал триггером? Слушая лаконичные, точные фразы Егора, я подумал, что он долго прокручивал все детали в голове, прежде чем достиг такого уровня логической ясности. В общем, совокупность фактов нельзя было объяснить ничем, кроме присутствия у нас дома в момент смерти Вики еще одного человека. Закончил он и вопросительно взглянул на меня. «А ты как считаешь?» Я вздохнул. Также: же. Я давно уже пришел к таким же выводам». Брови Егора удивленно приподнялись. «Насколько давно?» «Почти сразу. Видишь ли, в моем распоряжении было больше фактов. Во-первых, я здесь живу. Поэтому мне бросились в глаза противоречия между внутренней логикой дома и местом, где обнаружились блистеры». Не представляю, что заставил бы Вику положить их в шкатулку в гостиной. Во-вторых, я знал, что происходит между Викой и Олегом, между Соней и мной. Скрытое напряжение в доме нарастало, и те со стороны этого и не было видно. И есть еще один нюанс, о котором ты не знаешь, друже. Это я протер ручки запасной калитки. Ты? Зачем? Когда? После первого разговора за «Займи дорогой» я понял, что у него большие сомнения в том, как квалифицировать Викину смерть. Поэтому, когда он с криминалистами начал обследовать дом, Я вышел в сад, и пока гулял там, протёрся поверхности на калитке. Благо, ее не видно из окон дома. Но почему? Потому что у Сони есть ключ от неё, она пару раз ей пользовалась в последнее время. Я не исключаю, что у Олега он тоже есть. Если бы займи дорога нашёл там их отпечатки, нам всем пришлось бы как минимум отвечать на значительно большее количество вопросов. Ты хочешь сказать, что подозревал кого-то из них? Не скрою, такие мысли промелькнули у меня в голове, хотя показались мне дикостью. Но на тот момент я еще не знал, что и у Сони, и у Олега есть надежные алиби. Фигуру уставился на меня немигающим взглядом. То есть в алиби Сони ты не сомневаешься? А ты? Алиби предоставила твоя жена. Не сомневаюсь. Но с другой стороны, трудно представить, кто из близкого окружения мог быть заинтересован в смерти Вики. Никому не надо. У всех алиби, но при этом факты указывают на присутствие человека, прекрасно ориентировавшегося в доме. Ситуация ужасная, поэтому я молчал до сих пор. Но после твоего вопроса о детях, у меня появилось одно предположение, которое ты, возможно, разделяешь». Егор замолчал, и было видно, что ему очень неуютно. Я ободряюще кивнул. «Ладно, говори. После того, что рассказал тебе о калитке, вряд ли ты рассчитываешь удивить меня больше, чем я тебя». «Да уж». В общем, я подумал, что Алена могла узнать о том, что Вика косвенно виновата в гибели Вани. Что, если она не смогла простить дочь и решила наказать ее за смерть сына? Ее психическое состояние всегда было несколько нестабильным. Не исключаю, что сегодняшняя история с нервным срывом и срочной госпитализацией в частную клинику — продолжение происходящих с ней процессов. И тогда сам собой решается вопрос о происхождении транквилизаторов. Именно у Алены они всегда были в изобилии. Да и вопросов о ее Альби никто никогда не задавал. Во-первых, она Викина мать, а во-вторых, живет за городом и никуда оттуда не выезжает. Я медленно покачал головой. Мне тоже микнула такая мысль, не скрою. О детях я беспокоился, потому что, со слов Пшеничникова, совершенно ничего не ясно состоянии Алены. Мало ли, что она могла натворить дома, пока Серега ее не утихомирил. Но не думаю, что человек с расшатанной психикой, годами сидящий на препаратах, способен разработать детальный план убийства, выдаваемого за самоубийство. Да, что-то пошло не так, как планировалось. И все же задумка была достаточно хороша, чтобы все попытки займи дороги разгадать загадку оказались безуспешными. По крайней мере, можно аккуратно разузнать, не уезжала ли Алена из дома в день смерти Вики. Что значит «аккуратно разузнать»? Любые расспросы на эту тему будут похожи на хождение по минному полю. Есть только один аккуратный, по твоему выражению, способ – туритопсис. Ну да, честно говоря, я это имел в виду. Можно отправить туритопсиса посмотреть записи с камер видеонаблюдения, как домашних, так и дорожных. Это не составит для него труда. Вопрос в том, что мы будем делать с этой информацией, если вдруг твои предположения подтвердятся. Может, нам и не нужны подробности. Помню слова Олега. Легкое незнание деталей способствует стратегическому видению. Егор мимолетно улыбнулся. Помню, да. Хорошее было время. Но, боюсь, сейчас не та ситуация. Мы можем ничего не делать с прошлым. Зато нам легче будет планировать свое будущее. Не придется гнать от себя назойливые мыслишки о возможной причастности к смерти Вики ни в чем не повинных людей. Не узнав правды, я уж точно никогда больше не отправлю Ваньку гостить у бабушки. По моей спине пробежал неприятный холодок. Ты правда? да? Лизку я тоже вряд ли к не отпущу. Впрочем, все это пока беспредметно, но согласен. Пришло время прибегнуть к помощи тритопсиса. Сегодня дел по горло, да и вообще вопрос не крайне срочный. Можем подождать как минимум до возвращения Пшеничникова, а то и до выходных. В субботу у нас будет больше времени. Однако мы не успели предпринять никаких шагов. Пшеничников, деловитый, невозмутимый, вернулся в среду. Он так и не поделился с нами подробностями состояния здоровья Алены, ограничившись неинформативным комментарием, что все под контролем. А в пятницу автокатастрофе погиб Олег Малевский. Он возвращался с работы на своем Порше. Протаранив ограждение набережной, машина рухнула в реку. Не сумев, видимо, совладать с ремнем безопасности, Олег так и не выбрался из машины. Спустя три месяца после смерти Вики, мы вновь оказались лицом к лицу за дорогой. Через три дня после аварии он приехал за Москворечьей, чтобы сообщить Соне о результатах дознания вскрытия я предложил с детьми переехать ко мне, как только узнал о гибели ее мужа. Привычный семейный бодус-операнди в кризисных ситуациях, приезд за город к Сергею и Алене, на этот раз был невозможен. В отсутствие Алены, Сергей жил в московской квартире, а родовое гнездо опустело. Мы умели сплачивать ряды в бедственные времена, однако, подумал я с тоской, наш клан нес тяжелые потери. К тому же, тайные сомнения друг к друге подтачивали нерушимый монолит, которым касалось раньше семейства Пшеничниковых. Мы с Егором решили что он тоже будет присутствовать при разговоре за медорогой. Мало ли, что нашел пытливый дознаватель. Однако на этот раз он не обнаружил ничего подозрительного. «Складывается впечатление, что вашу семью преследует злой рок», – Бежалостно прокомментировал он, скользя взглядом по нашим настороженным лицам. «В крови вашего мужа не обнаружено ни алкоголя, ни каких-либо веществ, влияющих на скорость реакций. Машина была полностью исправна, дорожные камеры не зафиксировали ничего подозрительного, кроме незначительного превышения скорости». Скорее всего, из-за дождя и скользкого асфальта он не справился с управлением. А в каком состоянии был ремень безопасности и замки? Осторожно, поинтересовался Егор. Ремель стегнут, замки открыты. За метнул быстрый взгляд в сторону Сони, который она заметила. «Говорите, как есть. Я вполне способна пережить любые подробности». В общем, по положению тела можно говорить о том, что ваш муж пытался выбраться, но не смог. Таким образом, в этот раз нет причин сомневаться в том, что произошел несчастный случай. Если только. Зами дорога обвел нас пристальным, венчущимся взглядом. Вы мне о них не расскажете. У кого-нибудь из вас имеются подозрения? Я с подавил себе желание посмотреть на Соню или Егора, чтобы увидеть их реакцию. Насколько я знаю, у Олега не было никаких проблем. Во всяком случае, когда мы с ним виделись последний раз, довольно давно, пару месяцев назад, он вел себя как обычно. Я тоже ничего особенного не замечал. Услышал я голос Егора, и, несмотря на то, что всегда был в нем уверен, почувствовал тайное облегчение. Олег мало делился со мной рабочими моментами, но в семейной жизни у нас было все как всегда. Сунин голос звучал примерно так, как и должен звучать голос женщины, которой только что погиб муж. Без всяких предварительных договоренностей мы проявили полное единодушие. Семейные проблемы должны оставаться семейными проблемами, никого во внешнем мире они не касаются. Ну что же, у меня пока нет формальных оснований сомневаться в причинах смерти вашего мужа. Но если вдруг скроются новые факты, обещаю сделать все, чтобы выяснить достоверные обстоятельства. После ухода за медороги атмосфера в комнате стала заметно менее напряженной. «Я, пожалуй, пойду к детям», — казалось Соня, поднимаясь с кресла. «Егор, ты останешься на ужин или уходишь?» Брови Егора чуть заметно приподнялись. Его, по-видимому, удивила почти будничная легкость, с которой мы с Соней вписались в жизни друг друга. «Поеду домой. Хочется провести вечер с Ликой и Ванькой». Егор поднялся с кресла, дружески обнял на прощание Соню и бросил на меня быстрый выразительный взгляд. Я понял, что он хочет поговорить со мной один на один, и поспешно последовал за ним. «Провожу тебя до машины». Мы вышли в темный, прохладный августовский вечер и остановились на дорожке, ведущей к воротам. Никто из нас не решался начать разговор. но ну, Не выдержал я наконец. «Ты веришь в случайность аварии?» Егор пытливо с вызовом смотрел на меня сверху вниз. Его настойчивый взгляд... Пробудила мне неожиданную неприязнь. Я невольно вздернул подбородок, чтобы стать хоть чуточку выше. Хочу верить. Насколько хочешь. Настолько, чтобы даже не попытаться выяснить правду? Не настолько. Ответил я со вздохом. А ты что думаешь? Думаю, что нам обязательно нужно узнать, что произошло. Надеюсь, как бы дико это ни звучало, что мы всего лишь оказались в полосе невезения, и молния попала дважды в одно и то же дерево. Но может оказаться и так, что авария была спланирована. Это будет означать что мы все сидим верхом на бомбе замедленного действия. Пока мы не выясним причин произошедшего, никто из нас не сможет чувствовать себя в безопасности. Но экспертиза показала, что машина Олега была полностью исправна. И группа смотрела на меня с раздражением. Давай не будем делать вид, что не знаем, кто и как мог устроить такую аварию. Как-то даже неловко напоминать тебе возможность акторитопсиса. Ему не нужно было напоминать невозможность акторитопсиса, но меня пугала необходимость озвучить следствие, вытекающее из этой гипотезы. То есть ты сводишь кург подозреваемых, Кому? Трем демиургам и Сони? Формально да. Хотя с точки зрения троих из этой четверки, подозреваемых, трое. Каждый из этих троих знает о своей собственной непричастности, но смерть Олега не принесла никаких выводов никому из четверки. Ни один из нас, все же не маньяк, чтобы убивать без причины. Именно это и нужно выяснить: Причину. Если, конечно, авария не была случайной. Зная причину, мы сможем понять, угрожает ли опасность кому-нибудь еще и решить, как действовать дальше. Мне охватило ощущение обреченности. Речь идет о ближайшем круге. Я прекрасно это осознаю и буду счастлив, если окажусь неправ. Но если все же авария была подстроена, нам нужно знать, почему это было сделано. Хотя бы для того, чтобы защитить самих себя и ближний круг. Я так понимаю, меня ты не подозреваешь, разделишься со мной? Считай маловероятным, но исключить не могу. Как, впрочем, и ты меня. И это еще одна причина, почему необходимо выяснить правду. Мы не можем терзаться подозрениями всю оставшуюся жизнь. «Слушай, а почему ты не попытался все выяснить самостоятельно?» Впервые на лице Егора мелькнула то ли неуверенность, то ли разочарование. Честно говоря, попытался, но у меня ничего не вышло. Мы разрабатывали туритопсис в терапях, выступая как единое целое. Поэтому не предусмотрели механизмов взаимоконтроля за действиями самих себя. Зато в целях безопасности заложили функцию самоочистки и после выполнения поставленных задач. В общем, если кто-то и предпринял какие-то действия с помощью туритопсиса, то я не нашел ни одного свидетельства. Но ты главный разработчик. Если кто и сможет отследить скрытую активность, то это ты». Егор наконец нащупал то слабое звено И, о котором я начал серьезно задумываться немного раньше. Он сформулировал проблему очень точно. Во время работы над туритопсисом мы ощущали себя единым целым. И Никто тогда не мог предположить, что наступит кошмарное время взаимных подозрений. «И что ты предлагаешь? Хочешь, чтобы я поискал скрытую активность?» Егор замялся. «Думаю, все четверки нужно приостановить контакт с туритопсисом». А завтра мы соберемся все вместе и посмотрим, чем занимался наш ИИ в День смерти Олега. К счастью, входа в программу фиксируется, если мы договоримся о приостановке, любое нарушение будет говорить само за себя. Похоже, Егор серьезно все обдумал, прежде чем завести со мной этот разговор. Хорошо, я прямо сейчас скажу Соне о нашем предложении. Он посмотрел на меня прямым тяжелым взглядом: Это не предложение, Дань, это ультиматум. Я прямо сейчас при тебе звоню Сергею, а ты потом сообщишь Соне. Качекани он, извлекая из кармана мобильный.